глава 43. «А дальше что, мам?» — первым делом спросил меня слегка бледненький Чучундр, рассматривая в интернете уже выложенный в сеть погром. Снимали телефоном, потому гигантский выдор в буром кугуруме выглядел ровно так, как я и хотела — ряженым бугаем. А я рядом с ним прыгала точь в точь, как агрессивный колобок в маске. Чем это поможет клинике? как минимум отвлечёт ненадолго и даст нам форум ответил я ныряя в холодильник от таких приключений мне жутко захотелось есть Раис будешь борщ это тот красный варёный салат с мясом уточнил король выдор возникая в дверях кухни буду странное блюдо но мне понравилось отлично садись сейчас разогрею чучун дар тебе налить да Мрачно выдал сынуля, в свою очередь нарисовавшись у порога. «Знаешь, мам, я вчера не подумал, что всё настолько серьёзно. Я тут чуть кирпичение отложил, пока ждал вашего возвращения. А вдруг бы вам попалась более подготовленная охрана? А вдруг бы менты быстрее приехали? И вообще, давай ты больше не будешь ходить и громить сушильни лично. Очень страшно было за тебя». А хуже всего неизвестность. Телефон ты зачем отключила? Я усмехнулась, вышелушивая дольки чеснока из кожуры и вкладывая их в чеснокодавилку. Да неужели? Оглянулась на Петьку и не удержалась, хмыкнула многозначительно. Ну ничего же не случилось, Петь. С чего ты взялся себя накручивать? Слово в слово воспроизвела его обычную отмазку. Прям вот с удовольствием, хотя это и нехорошо, не педагогично и вообще мать ехидна. «Что?» — сразу нахохлился потомок, прекрасно уловив намек. «Ну да, ну да, понял я, буду на связи, даже если улечу на Луну. Нечего тут пародировать, рассказывай лучше, какой план». «Ну, громить в открытую сеть мы и не будем». Я выложила в тарелки по белому островку сметаны и полезла за чёрным хлебом. Во-первых, повторяться глупо, во-вторых, нас будут ждать. В-третьих, вот именно, горячо поддержал сына. Нефиг рисковать, женщине вообще не поло... Ай! Нечестно драться! Я с ним согласен. Раис пододвинул мне стул и взял ложку. Женщина не должна рисковать собой. Это неправильно. «Ему тоже подзатыльник отвесишь?» Сразу съехидничал Петька, устраиваясь на табуретке. «Нет», — я положила на стол доску с нарезанным хлебом и тоже села. «Нечестно!» — надулся отпрыск. «Дискриминация!» «Станешь королем, тогда и будешь жить без подзатыльников», — утешил вдруг его Раис. Причем произнес он это оставаясь привычно серьёзным и невозмутимым. Но вот чтоб мне борщом подавиться, если глаза у него не смеялись. У нашего короля неплохое чувство юмора. А пока терпи. Да она и королю залепит, не постесняется, пробурчал в тарелку Пётр. Так что не обольщайся. Это просто ты маме нравишься. Петька, я аж ложку выронила от возмущения. «Она мне тоже очень нравится». Спокойно и невозмутимо ответствовал Раис, передавая устроившемуся под столом выдру мозговую косточку из борща. Тот радостно засвистел. «Поэтому я с тобой согласен. Твоей мамой мы больше рисковать не будем. У меня есть другое предложение». «Какое?» — спросили мы с Чучундром Хором. Он с искренним интересом, а я просто машинально ляпнула, потому что вдруг смутилась. «Кошмар, как школьница! С чего это я?» «Как я уже говорил, коростолюбцев надо бить по их карману». «Крушить едаль не весело, но опасно. К тому же морф может всё же привлечь нежелательное внимание. А ещё люди любопытны. Они будут приходить в это место для того, чтобы увидеть странное существо». «Ну, в целом, да», — вынужденно кивнула я. «Вот» а на складе лишних людей нет, зато там есть рыба». Раис выдал эту истину и с явным удовольствием вернулся к борщу. Мы с Чучундром какое-то время тоже хлебали ужин и обдумывали его мысль. Потом я осторожно переспросила. «Ты хочешь запустить туда и такари?» «Что не съест, то надкусает в восторге развил мысль Петька. «Он маленький, значит, пролезет в вентиляцию». И умный устроит разгром и вернется к нам. А еще! А еще Рэй может пронести в то место, где коростолюбцы держат свои запасы мешок с крысами или жуками, подтвердил нашу догадку Раис. Чу сказал, что ваши трактиры регулярно проверяют санэпид-контроль. Правильно? Если послать им весть, как думаете, они захотят проверить амбары с запасами? «Ещё как! Я аж смущаться забыла. Это такая жадная тварина в смысле организация. Да они случая не упустят слупить сети официальных штрафов, а если не штрафов, так взяток. Зуб даю этим имбирям и сушам, точно станет недорасширение сети. Осталось только узнать, где расположен амбар с их добром». Раис встал, собрал со стола пустые тарелки, отнёс их в раковину и открыл воду. «С ума сойти! Мужик, который моет посуду сам, без напоминания. Эх, если б не король! Фу, Лида, о чём ты думаешь?» «Это я узнаю!» — подскочил Петька. «В сети всё есть! Только надо на всякий случай заходить в интернет с левой симки, не из дома» а потом логи почистить. «Мам, ты крутая мстительница, но телефоны бандитские зря раскокала. Пригодились бы». «Ну да ладно». Планирование следующей операции шло аж до ночи. Вражеский склад нашелся довольно быстро, хотя и пришлось сбегать за пару кварталов от дома, чтобы там поюзать чужой интернет. Забавно, что недоеденные наркоторговцы до сих пор не заблокировали свои симки. Почему? испугались настолько что забыли да пес с ними нам же лучше и других проблем полно мы все никак не могли решить подкидывать на склад только тараканов и крыс или еще листовок общества защиты рыб добавить потом решили что перебор крысы сами отлично справятся без общественной поддержки и лучше если неприятности у имбиридов будут выглядеть не связанными друг с другом поскольку завтра мне надо было уже кровь из носу выходить в клинику на работу, да ещё на сутки. Два бессовестных мужика меня к полуночи победили и прогнали спать. А я что? Я пошла. От двери оглянулась на две склонённые над планом операции головы и выдренную морду между ними. Петька смотрел на Раиса такими горящими глазами. Эх! Бедный мой Чучундер, он всегда храбрился даже передо мной. Только я знаю, как ему не хватало отца. А тут настоящий полковник, в смысле король, сильный, умный, помогает нам. Только вот Раису надо домой, а мы останемся здесь. Как бы Петьке еще больнее не сделать, а заодно и себе самой.